он ожидал испуга, удивления, думал, что Семенов вскрикнет от неожиданности, однако ничего этого не произошло. Семенов лишь еще больше сжался и пробормотал: "Да, да, да, конечно, я так и знал". Неужели он знал? с беспокойством подумал Лаванов. это означает", и резко спросил, "откуда вы знали?" Семенов в испуге посмотрел на него и прижал бледные руки к груди. Это должно было случиться, должно, рано или поздно. Он же не знает, что меня постигло такое несчастье. Он же не знает, что Тамарка это дрянь, и вообще он ничего не знает. Пожалуй, недоверчиво произнес Лобанов. Ну а кто же приедет? Иван или как звали второго, Карим? Или Карим? Понятия не имею. Но ведь никого другого вы не знаете? Семенов задумчиво покачал головой. Не знаю. Ну вот, видите? А теперь простите. Он протянул Семенову бланк телеграммы. Тот осторожно с опаской развернул его и пробежал глазами текст один раз, второй, потом взгляд его остановился, стал сосредоточен, и Лобанов, внимательно наблюдавший за ним, понял, что Семенов сейчас что-то обдумывает, на что-то, возможно, решается. Где их надо встречать? сухо спросил Лабанов. И когда? На вокзале. Поезд 38-й. Это точно? Вечером прибывает и самолет». Точно. Хорошо. Вы не откажетесь поехать на вокзал? Не откажусь, тихо произнес Семёнов, все еще не отрывая глаз от телеграммы, и вдруг встревоженно посмотрел на Лобанова. А врачи? Они отпустят?» Мы договоримся. Тогда я встречу. Мне теперь же все равно. Нет, Семенов, вам не все равно. А теперь идите, и отдыхайте. Мы за вами заедем. Семенов тяжело поднялся, запахнул по полу халата и шаркая тапочками понуро направился к двери. Когда он вышел, Лобанов подумал: а все таки на аэродроме мы тоже приготовим встречу. И на квартире у тебя тоже, да-да. Мало ли что может случиться. Он встал, потянулся, неторопливо закурил и прошелся по комнате. Потом взглянул на часы. Ого, надо было действовать. И все еще раз обдумать с ребятами все предусмотреть. Он неожиданно вспомнил, как еще Бослан Трофим Приходько с Архангельска когда-то говорил им: "Моряк всегда моряк, и бури бывают всюду, братишки". Эх, Трофим, Трофим. Таких большь даже ты не знал. Ну что ж, пока что полный вперед. моряк всегда моряк, с удовольствием повторил он. К Корабли подъехали, когда совсем стемнело. Семёнов, нахохлившись, сидел на заднем сиденье, надвинув на лоб шляпу и подняв воротник модного драпового пальто. Пушистый шарф укутывал его шею до самого подбородка. Возле Семёнова расположился Володя Жаткин. Лобанов сидел рядом с водителем. Когда машина остановилась перед ярко освещенным вокзалом, Лобанов посмотрел на часы. Так. Значит, до прихода поезда еще 15 минут. Подождем в машине, а ты узнай. Он повернулся к Жадкину и неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. Как там и что? Слушаюсь». Жадкин толкнул дверь и мгновенно исчез в толпе. К вокзалу непрерывно подъезжали машины. Люди вокруг суетились, спешили, нервничали, многие с чемоданами, с тюками в руках, некоторые вели детей, носильщики в белых фартуках грузили багаж на свои тележки. Напряженный гул висел над площадью, сплетенный из автомобильных моторов, звона трамваев, чих-то возгласов, шарканье тысяч ног, железного голоса репродукторов где-то высоко над головой и далеких паровозных гудков. Кипящее Неумолчная жизнь, вся в движении, вся словно на колесах, захлёстывала до краёв площадь, которая сама казалась готова была сорваться с места и двинуться в дальний путь вслед людьми. Вракин появился так же неожиданно, как и исчез. Он наклонился к Лобанову и тихо доложил через приспущенное стекло: "Всё в порядке. Пошли, Пётр Данилович", сказал Лобанов. да да? Пошли, заторопился Семенов с трудом, вылезая из машины. Втроём они поднялись по ступенькам вокзала, пересекли огромные с высокими сводами зал ожидания и вошли на сырой, обдуваемый ветром перрон.